Глава 11 «Теперь я трудился над блинчиками. Они были так же вкусны, как и все прочее. За едой я думал о своих разговорах с Майком и Кейси. Это были не какие-нибудь там обычные для кафе разговоры. Почему вы здесь? Что вы будете делать, когда поймете, почему вы здесь? Чему можно научиться у зеленой морской черепахи? Когда я уминал оставшиеся фрукты, к моему столу подошел Майк. «Как вам еда, Джон?» «Потрясающе. Это просто нечто. Вам следовало бы подумать о франчайзинге. Вы могли бы сколотить состояние». Майк улыбнулся. «Возможно, состояние у меня уже есть». «Тогда с чего бы вам здесь работать?» Я оборвал себя, но поздно. Слова уже вылетели. «Простите, Майк, я не имел в виду, что это плохое место. Я просто на самом деле даже не знаю, что я имел в виду». «Ничего страшного», — уверил Майк. Мне не раз задавали этот вопрос. «Джон, вы когда-нибудь слышали анекдоты бизнесмене, который поехал в отпуск и познакомился с рыбаком?» «Кажется, нет». «Пару лет назад это был очень популярный анекдот. Вам интересно? Он имеет отношение к вашему замечанию о франчайзинге». «Конечно», — ответил я. «В общем, один бизнесмен поехал в отпуск, желая убраться подальше от всех проблем, так сказать, перезарядить аккумуляторы». Он улетел в дальние края и поселился в небольшой деревушке. Пару дней он наблюдал за ее жителями и приметил одного рыбака, который производил впечатление самого счастливого и довольного жизнью человека на свете. Бизнесмену стало любопытно, почему это так. И он спросил рыбака, как тот проводит свои дни. Рыбак ответил, что просыпается каждое утро, завтракает с женой и детьми, потом дети идут в школу, он идет рыбачить, а жена пишет картины. Пару часов он ловит рыбу наловив достаточно, чтобы обеспечить семейный стол, возвращается, потом ложится подремать. После обеда они с женой гуляют по пляжу и любуются закатом, пока дети плещутся в океане. Бизнесмен был поражен до глубины души. «И ты занимаешься этим каждый день?» — переспросил он. «По большей части», — ответил рыбак. «Иногда бывают и другие дела, но в основном, да, такова моя жизнь». «И ты можешь ловить рыбу каждый день?» — продолжал расспрашивать бизнесмен. «Да», — подтвердил рыбак, — «здесь много рыбы». «И ты можешь ловить больше рыбы, чем приносишь домой для своей семьи?» — допытывался бизнесмен. Рыбак посмотрел на него, улыбнулся и ответил. «Ну, конечно. Я часто ловлю намного больше, лишнюю просто выпускаю. Видишь ли, я обожаю рыбачить». «Так почему бы тебе не ловить рыбу весь день, вылавливая столько, сколько сумеешь поймать?» — спросил бизнесмен. «Тогда ты мог бы продавать эту рыбу и зарабатывать много денег». Очень скоро ты смог бы купить вторую лодку, потом третью, и рыбаки, выходящие на них в море, тоже могли бы ловить много рыбы. Через пару лет ты открыл бы представительство в большом городе, и я готов поспорить, лет через десять у тебя мог бы быть свой международный бизнес по торговле рыбой». Рыбак снова улыбнулся бизнесмену. «А зачем мне все это делать?» «Ну как же, ради денег?» — не понял его бизнесмен. «Ты делал бы это для того, чтобы заработать много денег и потом уйти на покой». «И чем бы я занимался после того, как уйду на покой?» — спросил рыбак, продолжая улыбаться. «Да чем угодно!» — воскликнул бизнесмен. «Например, завтракал бы вместе с семьей?» «Ну, думаю, да!» — фыркнул бизнесмен, чуточку раздраженный тем, что его идея не вызывает у рыбака особого восторга. «И поскольку я люблю рыбачить, я мог бы понемногу ловить рыбу каждый день», — продолжал рыбак. «Конечно, почему бы и нет!» — кивнул бизнесмен. Вероятно, к тому времени рыбы здесь будет уже не так много, но сколько-то ведь останется. Тогда, наверное, я мог бы проводить вечера с женой, гуляя по пляжу и любуясь закатом, пока наши дети плещутся в океане», — поинтересовался рыбак. «Да, конечно же, все, что захочешь. Только к тому времени твои дети, наверное, уже станут взрослыми», — заметил бизнесмен. Рыбак улыбнулся собеседнику, пожал ему руку и пожелал успехов в его стараниях перезарядиться. Майк закончил свою историю и взглянул на меня. «Что вы об этом думаете, Джон?» «Думаю, что я немного похож на этого бизнесмена. Я провожу большую часть своих дней на работе, чтобы заработать достаточно денег и уйти на покой». «Когда-то и я был таким», — кивнул Майк. «Но я пришел к одному очень важному для себя пониманию. Покой был для меня тем временем в будущем, когда у меня будет достаточно денег» чтобы заниматься тем, чем я хочу. Я смог бы делать то, что мне нравится, смог бы проводить каждый свой день так, чтобы под вечер испытывать чувство удовлетворенности. А потом как-то раз вечером после одного особенно неудовлетворительного дня на работе я пришел к выводу, что должен быть какой-то способ получше. Со временем я понял, что ухитрился каким-то образом запутаться в том, как устроена жизнь. Все было настолько просто, что, казалось, запутаться мог только безумец, но я, тем не менее, запутался. Пока Майк говорил, я продолжал расправляться с едой. «Я понял», — продолжил Майк, — «что для меня каждый день это возможность делать то, что я хочу. Каждый день у меня есть шанс реализовать ответ на вопрос, который вы увидели на обороте меню. Мне не нужно ждать для этого пенсии». Я отложил вилку и откинулся на спинку то, насколько просто все это прозвучало, меня удивило. «Но это же так просто!» — неуверенно проговорил я. «Если все так просто, почему все на свете не занимаются тем, что хотят?» «Ну, — с улыбкой ответил Майк, — боюсь, за всех я не в ответе. Вот вы, Джон, занимаетесь тем, чем хотите?» Не ожидал я, что разговор свернет в эту сторону. Надеялся, что Майк так и будет продолжать говорить, а мне останется просто слушать. Я на секунду задумался над ответом. «Нет, не совсем», — пришлось признать. «А почему?» Это был еще один шаг по пути, на который я не рассчитывал. Честно говоря, я и сам не знаю. Поступая в колледж, я не очень-то хорошо представлял, чему хочу учиться. Со временем принял решение выбрать специализацию, которая мне вроде как нравилась, и которая, как мне говорили очень многие, была хороша для поиска работы после получения диплома. Закончив обучение, я начал работать, а потом фокус моего внимания все сильнее и сильнее стал смещаться в сторону денег. В итоге я стал очень неплохо зарабатывать и типа как вошел в колею. А еще я не уверен, что когда-нибудь вообще задумывался над этим вопросом, — сказал я и в очередной раз ткнул пальцем в меню. До сегодняшнего вечера. «Как я уже говорил», — заметил Майк, — «это даже забавно, как и когда этот вопрос настигает разных людей». «Это просто безумие какое-то», — пожаловался я. «Что вы имеете в виду?» «То, о чем мы только что говорили. Почему мы тратим столько времени, готовясь к тем временам, когда сможем делать то, что хотим, вместо того, чтобы просто заниматься этим прямо сейчас?» «Мне кажется, есть один человек, с которым вам следовало бы познакомиться, и который, возможно, сумеет пролить свет на этот вопрос», — сказал Майк. Он поднялся и направился туда, где Кейси разговаривала с посетителями. Я не слышал, что они обсуждали. Но через пару минут из-за стола встала женщина и вместе с Майком направилась в мою сторону».